Часть 12. Цель религиозных практик – привести сознание адептов в определенное состояние, вполне достижимое без использования религиозных практик. Глава 52. За мной в Миронге приплыл военный корабль. Никаких гудящих и коптящих катеров, никакого десантирования на борт с лодки, пирс, трап. Разве что дорожку ковровую не раскатали. «Хорошо!» Официально это мотивировалось тем, что шторма вот-вот начнутся, верю. И каюту мне дали отдельную. Ридзерским бойцам в принципе тоже, но им на нижней палубе и маленькие, а мне рядом с капитанской и большую. Потому что я гражданский специалист, верю, верю. Лючей Каспасии и Младенцам, кстати, тоже поселили сверху. Надо ли мне так понимать, что мой клан увеличился еще на двоих? Стоило мне внести свой сундук в каюту и задуматься о прогулке в город, как выяснилось, мы отчаливаем через час. И вообще корабль по-любому уплывает. А нам просто повезло успеть в последний момент. Ладно, ладно, верю. Да и что я не видел в этих имперских городах? Можно, наконец, расслабиться. Кто бы знал, как мне надоел Исариот и все его обитатели. Если бы не моя башня... Забыл бы их, как глупый сон. Черные такое умеют. Железная махина мчалась вперед, рассекая море. Полоскались над мачтами яркие флажки. В поднятой кораблем волне играли дельфины. На горизонте маячил облачный фронт, от которого мы пытались убежать. Если попадем в шторм, я Ридзера за борт выкину, скажу волною смыло Холодный ветер заставлял кутаться в шерстяной плащ. Что после изнуряющего зноя Тималау оказалось настоящим блаженством? Шезлон цвета хаки, кофе в алюминиевой кружке с крышкой и носиком, чтобы не расплескать, мягкие булочки и сливочное масло. Как же я по нему скучал. Хорошо. Если бы не смутное ощущение, что половина экипажа судна стажируется в службе поддержки, слишком уж обаятельный. Или я просто забыл, как ведут себя с черными магами нормальные люди? Вот так вот не заметишь, как одичаешь. Что и возвращало мысли к моей башне. В ближайший год возвращаться в Кунгхарн бессмысленно. Надо дать время властям наладить мирный быт. А потом встанет вопрос о жизни на два дома. Сколько между ними километров? Надо хотя бы по карте посмотреть. Как мне соединить собственность по ту и эту сторону океана? Пароход что ли собственный завести? Но лучше что-нибудь летающее. Но не мотозмея, а агрегат, способный пересечь океан за вменяемое время и в любую погоду. С посадкой в произвольно выбранном месте. По-моему, у современников месиный фаулер ничего подходящего не было. А у творцов ла-ла-ла. Пометить в дневнике содержимое блока памяти актуально. Про пароход, это я не шучу. Денег у меня теперь много. «Полгода? Нет, год вообще работать не буду. Только вот допишу свой похальный труд по черной магии и летательный аппарат запатентую, пока какие-нибудь ушлые типы идею не сперли. Знаю я эту публику. И вот это лучше бы сделать быстро, буквально бегом. Я вытребовал в коптерке пачку пищи, бумаги, перо и занялся изложением коротких дневниковых записей в общественно приемлемой форме». Армейских экспертов развезло, как после хорошей попойки. Они даже перед флоскими хвалиться не стали. Валялись по каютам и делали вид, что у них морская болезнь. Но жрать выходили по часам. Куратор вдумчиво изучал подшивку ингернийских газет за полгода. Белые любовались морем и чайками. Все довольны, если не считать матросов, покусанных ослицей. Надо было ее шорохом проверить, не нежить ли. Мы с этой скотиной один раз посмотрели друг другу в глаза и больше разевать на меня пасть она не пыталась. Однако реветь почем зря не перестала, а этот звук был такого свойства, что проникал даже в трюм. Однако может ли неделя плавания обойтись бить шоу? Нет, не может. На второй день после завтрака я обратил внимание, что корабль не характерно швыряет сбоку на бок, мы явно меняли курс. Пиратов они там что ли увидели? Есть шанс посмотреть, как стреляют из главного калибра. Никогда не видел паровые метатели в работе. На суше эти монстры распространения не получили. Слишком тяжелы. А вот на флоте это был последний писк. Увы, пиратами даже не пахло. Ощущение было такое, будто кто-то забросил у моря речной трамвайчик. Плоский, неуклюжий. С полосатыми тентами над палубой и красным лаком на перилах. Подробностей конструкции не удавалось разглядеть из-за пассажиров, буквально кишащих на палубе. Но морской такая посудина не могла быть в принципе, слишком низкие борта. Это оскорбление здравому смыслу болталось на волнах, как поплавок, но упорно не желало переворачиваться. Путешествовать на таком кошмаре, естественно, могли только сариотцы. Медленно и осторожно, сделав большой круг, наш корабль подошел борт в борт к этому чуду, И теперь старпом через переводчика о чем-то договаривался с его командой. Ну не живется людям спокойно. Я подошел и попытался донести до флотских мыслей, что отзывчивость и человеколюбие – лучший способ расстаться с имуществом. Там народу почти столько же, сколько на фрегате. Вы представляете, сколько они будут жрать? В ответ мне раздался лютый бред о морском кодексе, требующем спасать терпящих бедствия. «Какое такое бедствие? Смотри, они неплохо плывут!» В ответ торпом ткнул пальцем в горизонт. Мы замедлили ход, и облачный фронт явственно приблизился. Зимний шторм сариотская рухлить не смогла бы пережить даже в порту. В общем, прежде чем я придумал что-то убедительное, беженцев уже погрузили на борт сетками. Через полчаса на обреченном судне остались только крысы. Наш капитан скомандовал полный ход, И гонка началась заново, только теперь у бури появился шанс. Допустим, выжить-то мы выживем, но удовольствие все равно будет ниже среднего. Новых пассажиров определили в трюм. Результат напоминал муравейник. Темная дыра, из которой все время вылезают суетливые личности, но самое неприятное, они держали путь в одно со мною место. А вам руководство не накостыляет за такой подарочек? Старпом пожал плечами. Сотни больше, сотни меньше. Обычно плавсредство конфискует береговая охрана. Но так тоже можно. Потом люди проходят карантин в фильтрационном лагере, пять лет обязательных работ и натурализация. Я отчетливо представлял, какое занятие могут подобрать для таких вот условно-добровольных работников. А если они не согласятся? Тогда их отправят на родину за государственный счет. «Побережье империи большое, помешать высадке туда невозможно». «Ну, если поставить вопрос так, беженцы будут вкалывать, как очумелые». Всю ночь я проворочился без сна, пытаясь побороть какую-то тошноту. За стенкой истошно вопил младенец, а лючик с маниакальным упорством стучал в дверь, то в поисках касторки, то жалобно прося нагреть воды. «Нельзя колдунов так провоцировать!» «Не выспался совершенно!» Утром осмелевшие сориотцы выползли на свет, и белые пошли с ними знакомиться. «Ну, что тут скажешь?» Я перенес кресло поближе к выголу и демонстративно следил за происходящим. Общительность белых встретила достойное сопротивление. Сориотцы, оказавшись на корабле вероятного противника, желания открыть душу не испытывали. Лючик заливался соловьем. Его девчонка жизнерадостно щебетала «все зря». «Хамить беженцы не хамили», Но и на контакт не шли. А вообще интересная публика подобралась слишком пестрая. Если считать, что любой сыриоцев к единству цвета на юге сохраняется то здесь присутствуют люди, как минимум, из трех различных поселений. Обязательный цветовой набор дополняется нейтрально-прозрачным стеклярусом и бронзовыми висюльками, явно каштадарское влияние. Кое-кто халатам предпочел свободные юбки и шалюары. Некоторые персонажи выглядели вообще не местными. Например, те две дамы в туфлях на высоких каблуках и один явный карлик. Не родственник ли он нашим банкирам? дюжины черных разных возрастов тревожно косились в мою сторону, а вот белых не было вообще. И все какие-то жеваные, как шаграт с бодуна. Радовало, что напакостить у них шансов нет. От жизненно важных частей корабля чужаков отсекали дюжина матросов, мичман и два боевых мага, обязанные опекать сердце защитной системы фрегата, кормовую надстройку, вся поверхность которой была отдана под стационарную пентаграмму якоря и поглотители. Кабы, те матросы еще делом занимались, а не ногти грызли. Щуплый сариотец, вроде бы пристроившийся покемарить в углу, неожиданно оживился и двинулся сквозь толпу соплеменников, быстро прибавляя шагу прямиком к пентаграмме. «Держите его!» Но часовые поднимались с мест, словно кабаны из лужи. Этот придурок оказался наверху раньше, чем они источники призвали. Да с такой реакцией их из рогатки застрелят. К счастью, волшебные секреты Сариотца не интересовали. Взяв хороший разбег, он с диким воплем перемахнул через ограждение заклинательной площадки. Вот только фрегат был малость покрупней Шаланды. Поэтому за надстройкой палуба продолжалась. «Туда-то этот клоун и шлепнулся. И зачем так карать. Он же вроде руки на себя наложить пытался. В этом смысле сломанные ноги – хорошее начало. И вот что характерно. Среди наших шокированы были все. А вот беженцы на помощь своему явно не спешили. Даже наоборот. Что-то в них определенно не так. Вот только что! Я развернулся, намереваясь вернуться в кресло. И едва сам за источник не схватился». За моим плечом мрачно возвышался Ридзер. Последние три дня боевой маг изящно уклонялся от общения. Ну да, он мне тоже надоел. А тут приспичило. Мы обменялись хмурыми взглядами. Как здоровье? Тебе-то что? Помнишь этот? Ну, поселок тот проклятый. Сегодня чувство было похожее. Я спать не решился. А счастливил и угреб куда-то, устало сутулясь. Мм да за один день свалить боевого мага с ног – это надо постараться. Сориотцы могут гордиться собой. Для меня ситуация стала кристально ясна, но проверить кое-что не мешало. Я зашел в лазарет, вроде как пожаловался на бессонницу». «Мигрень?» – жизнерадостно переспросил лекарь. «Просто поветрие какое-то. Погодите, я еще микстуры намешаю». С банкетки на меня смотрели парочка мрачных матросов и корабельный алхимик. Что и требовалось доказать. Судя по всему, эта мерзость не только на черных действует. Простых людей тоже пробирает. Чем это чревато, пес поймет. Но чую, получится из нашего фрегата корабль-призрак. А почему? Потому что некоторые тащат на борт всякую дрянь. Забывая, для чего карантин придуман. Нет, не из-за чумы. Ее у нас лечат. Думаю, ингернийские власти не хуже меня знают. Как фигово у сариотцев обстоят дела с магической безопасностью. Очевидно, что беженцы притащили с собой какое-то проклятие. А страдать от него мы будем все вместе. Я вернулся на палубу, мысленно составляя план изгнания прокаженных. Думаете, это просто? Даже не учитывая человеколюбивых военных моряков, простое убийство в таких случаях, верный способ последовать за покойными. Теми же сариотцами и доказано. «Допустим, некое средство от следов проклятия я себе присмотрел. Правда, ни разу не испытывал. Но для применения его здесь с фрегата надо сбить все отращающие знаки. Против воли команды! Ха! На корабле сейчас 17 боевых магов. А хоть бы только два! Дуэль между колдунами потопит судно на раз. Жалко, что корабельный голем остался в Миронге. План спасения не рождался». И тут на глаза мне очень удачно попался Старпом. Как его зовут-то? Да шорох с ним. Надо попробовать настроить команду против иноземцев. Вы этих проходимцев хотя бы допросили? Откуда они? Почему в море ушли? Сборы, проверка сведений о приезжих, делая миграционной службы, пожал плечами офицер. Что бы они нам не рассказали, мы это даже проверить не сможем. Так зачем делать одну работу дважды? «Полагаю, это означает нет». «А то, что после их появления у команды проблемы со сном начались, вас не напрягает?» «Не вижу связи», – поморщился старпом. «Тоже бессонница маялся». «Еще один человек, не знающий, что некромант всегда прав». «Я серьезно задумался, не стоит ли преподать ему наглядный урок?» И твердо ответил себе «Нет». «Этот корабль слишком маленький для подобных игр». Однако кто-то за мои испорченные нервы поплатится. Вы байку про последнего спасшегося слышали? Так вот, это не анекдот. Известно по меньшей мере пять случаев, и все они начинаются с самоубийства переносчика проклятия. Отвык я аргументированно спорить. Для армейских-то экспертов главный авторитет. Однако моряк, никогда не слышавший про моровые поветрия, путешествующий из корабля на корабль, курьез недостойные упоминания. В общем, Старпома проняла: За какие-то четверть часа он сумел поделиться своим беспокойством с капитаном, вожаком бортовых заклинателей и старшим лекарем. Военный медик обязан знать о вредоносном волшебстве все. Сообразили они, значит, на троих. И решили поговорить за жизнь с предводителем беженцев. В качестве переводчика привлекли Питера, а уж тот протащил навстречу меня, не знаю под каким предлогом. Морские офицеры в форме выглядели шикарно. Я порадовался, что надел чистый костюм. Сариотец на их фоне смотрелся именно тем, кем был, бродячей шавкой, посмевшей принести в дом блох. Капитан сложил руки домиком и пронзил его суровым взглядом. «Хочу так уметь!» Слово еще не сказал а уже чувствуешь себя как стеклянный. Мистер Чухенши, не происходило ли за время вашего путешествия каких-либо странных событий, неожиданных смертей, необычного поведения людей, необъяснимых случайностей? Сариотис набрал полную грудь воздуха, собираясь все отрицать, и разразился потоком откровений. Взрослый, серьезный мужик говорил и плакал, размазывал по лицу слезы, Раскачивался на стуле, смотрел перед собой невидящими глазами и уже не задумывался, кому и что рассказывает. Черный вообще-то не способен на сочувствие, но даже меня не тянуло одни смеяться, потому что жители острова хонкуато действительно попали. Их остров был чудесным, уединенным местом в 20 километрах от устья Ори, ровно столько, чтобы оказаться вне торговой суеты. Добавьте к этому прохладное береговое течение. И получите настоящий рай. Знающие и светлорожденные имели на Хонкаото летние виллы, свободные от бесконечных требований и уложения, куда приезжали семьями и детьми, не очень статусно, зато комфортно и от столичных соблазнов далеко. Волнения, возникшие после бегства императора, обошли остров стороной. Благоразумные жители Хонкаото порвали связи с материком и перешли на самообеспечение сосредоточившись на ловле рыбы. Остров вполне мог стать зародышем новой империи, но воспользоваться его преимуществами людям было не дано. Тот самый речной трамвайчик привез на Хонкаото две сотни вооруженных головорезов. Островитяне рассматривали возможность нападения и готовы были дать отпор, если бы не одно «но». У бандитов в руках оказался амулет «уложения», Всех, способных организовать сопротивление, включая вооруженную стражу, перерезали как овец. Затем последовала кровавая охота на местных магов, мало что способных противопоставить арбалетчикам. светлорожденные жившие на отшибе и имевшие собственные яхты, молниеносно смылись. Хон Куа оказался в полной власти захватчиков. Уже после первой фразы про убийство «Массовый короля им в печень», о дальнейших событий была мне ясна. Вопрос оставался только в форме, которую примет типичное для иссериот бедствие – стихийное проклятие. Такое впечатление, что они их специально вызывают. Устроенные бандитами погромы плавно перешли в волну зверских расправ и причудливых самоубийств. А паршивым подарком мы были обязаны очередному белому, уцелевшему исключительно из-за преклонного возраста. Маги его поколения пасторских обетов не приносили и перед властями предпочитали не светиться. Из нескольких тысяч пленников острова старик сумел выцепать полторы сотни человек, достаточно решительных и неболтливых. Под прикрытием его магии беглецы захватили злополучный корабль и ушли на нем в открытое море. Все было в порядке почти неделю. Но два дня назад у людей начались проблемы со сном. Интересно, куда они направлялись? если кратчайший путь через океан лежит строго на восток, а для каботажного плавания не требуется так далеко уходить от берега. Да пес с ними. Надеюсь, других плавсредств на острове не осталось? Они все прокляты, констатировал я. От них надо избавиться. Все на меня посмотрели, как на колдуна. Не понял, вы жить хотите? Сто шестьдесят семь человек, спокойно сообщил капитан. «Вы предлагаете убить 167 человек, включая женщин и детей?» Меня аж передернуло. «Предки, оборони! Вы знаете, что такое метка покойника? Так знаете. если кто-то из них сдохнет на этом корабле, его даже в переплавку пускать нельзя, только затопить где поглубже и нас вместе с ним. Сейчас можно ограничиться тем, что высадить их хоть в шлюпки, хоть в бочки и послать нафиг». «Дурные сны, конечно, плохо, но недостаточно сильно, чтобы проникнуть сквозь естественную защиту организма. Пока наша жизнь в безопасности». «Но как же?» Взгляды людей сошлись на из синей-черной линии грозового фронта. «Есть ли другие варианты?» Твердо произнес капитан. «Опоить, связать, запереть. До внешних островов 52 часа хода. Там есть площадки для карантина». Варианты. Как золото почистить. Я бы Шороха позвал, а с людьми такой номер не прокатит. Усилия магов, всякие там гашения и противодействующие потоки способны только снять остроту кризиса. А потом из сосредоточия стихийного проклятия полагается текать. Ситуацию, когда невидимая зараза уже вошла в плоть и кровь, никто всерьез не обсуждает. Типичная рекомендация после такого собраться в кружок и молиться в надежде, что смерть хоть кого-то пощадит. Как-то это недостойно просвещенного чародея. А чем там у нас являются стихийные проклятия? Согласно последним изысканиям сомнительных личностей, заклинанием неосознанно творимым живыми существами, включая неразумных, только Белый способен измыслить подобное, убивать самого себя изощренным способом, непрерывно делая попытки спастись. «Что-то Старпом на меня как-то излишне внимательно смотрит. подозревает «М-да, покормить шороха не вариант. Зато теперь понятно направление поисков. Атаковать мы будем не заклинание, потому что его сосредоточия здесь пока нет. А мелких магов, находящихся в какой-то разновидности транса, а что? Похоже, глаза у всех такие круглые и блестят. И то, что они все разумны, большая удача» потому что слабое место любого волшебника – именно ум. К королю в бездну противодействующие потоки, ужас и моральный террор – вот наше оружие. Я им сейчас такое шоу закачу, они про своих придурочных убийц думать забудут. Придется использовать сильное средство. Я прищурился и сжал кулаки. Будем заклинать духов. получится? Осторожно усомнился старпом. «Шутишь? Я же некромант!» К тому же в театре два раза был и принцип, помню. Добыв из корабельных запасов сурик, я безжалостно исчеркал палубу, нанес тревожно угловатые знаки на брезент спасательных шлюпок и орудийные башни, хаотично натянул тонкие лера и развесил цепи, печально позвякивающие на ветру. В центре этого художества расставил людей неодинаковыми кучками, хотя лучше бы зигзагом. Суть была не в форме, а в замысловатости и необъяснимости действия. Но место, места нет такую толпу разместить, еще и с реквизитом. Вокруг встали хмурые боевые маги, до которых постепенно доходило, кто здесь виноват. Матросы зажгли цветные факелы. И над всем этим воздвигся я, знатный шаман, с посохом. Хае! -э. По щелчку моих пальцев полосы краски изменили цвет на белый и даже немного засветились. Армейские эксперты, двенадцати ридзировских и корабельных, одновременно призвали источники. Что может сильнее вдарить по мозгам людей, чем присутствие потустороннего? Глупый вопрос. Вопли шарлатана, конечно. Я со всей дури шарахнул посохом по большому металлическому противню. «Придите, скрытые за гранью, лишенные плоти, заклинаю вас!» Грохот протвня перешел во вполне убедительное завывание. Это ж надо себя так накачать. Полное ощущение, что на меня кто-то смотрит. Но, собственно, в этом и был весь смысл. Сиргус аргабелум. она то А вот бредить слух лучше осторожней. Так ведь и демона призвать недолго. Резкие звуки, странные запахи пляшущие в воздухе нити штурмовых проклятий. Для инфаркта людям хватало меньшего. Но нам-то надо добраться до сокровенного, источника, беломагического, кстати, дурных снов, рущихся в реальность кошмаров. Я добавил к творящемуся бедламу мутящие чувства некромантические вибрации и теперь честно мог сказать, что сделал для этих людей все возможное. Пайкилы догорали, противень покрылся вмятинами, Вонючий белый дым несло кругами и вверх по спирали. Я подавил желание почесать в ухи и постановил достаточно. Начинаем второй акт. По условному знаку посоха магия отпустили источники. Молния. Свершилось. Духи говорили со мной, слушайте. Все ваши бедствия происходят из-за того, что предки вами недовольны. Знайте, ушедшие из загробный мир никогда не забывают своих потомков но вы не оправдали их надежд. Вы оказались слабыми. Вместо благостного фимиама вы позволили обители духов наполниться запахом смерти и дымом пожарища. Теперь ваши предки очень, очень злы. Я, конечно, не эмпат, но контакт с аудиторией, кажется, установлен. Больше угару. Но выбор есть, есть. Я добыл ответ силой проклятой крови. Смиритесь с наказанием. «Уйдите в ночь или искупите вину». Мать моя, у них такие лица, словно они реально короля увидели. Фемиам, в нем все дело, вам следует устроить для духов праздник, приготовить вкусную еду, плясать и веселиться, приглашая предков в свой круг. Каждый из вас должен будет думать только о хорошем, превратиться в источник радости, веры в лучшее и поделиться этим с мертвыми». Вкушая земные блага, духи смягчатся и простят вас. И да, место праздника следует украшать красной материей. А поможет, шепотом усомнился с торпом. Краухарди помогает, пожал плечами я. У нас регулярно умирают одаренные и никаких отрицательных последствий. Полагая, положительные эмоции перебивают отпечаток агонии. А может, духи и вправду существуют? Собственно, я краухерские похороны и описал. Про места, где упомянутый отпечаток и за тысячу лет никуда не делся, я тактично упоминать не стал, чтобы не ранить старпому его хрупкую психику. С другой стороны, на мысе Танур сейчас вообще курорт. Что может быть более умиротворяющим? В общем, правильные обычаи я им разъяснил весьма подробно. Попытки ссылаться на уложения красиво отбил, Мол, светлорожденные слишком часто правили священный текст, и он потерял силу, теперь это просто свод человеческих законов, и на потусторонний мир его власть не распространяется. Разговоры о еретиках сурово присек, заявив, что не дело живых судить из огромных таинствах, кто здесь мастер-некромант в конце концов, тот же. Рецепт решили опробовать немедленно. Для начала собрали у беженцев разные памятные мелочи, соорудив посередине палубы ритуальный домик предков, который украсили пучками специй из хозяйства Кока и шнурками из цветных ниток. А дальше из запасов корабля сгорел сарай горе и хата, внесли все, что отдаленно напоминало деликатес. Банки сгущенки, баклаги с джемом, наскоро испеченные на камбусе оладушки, нарезку шикарной полукопченой колбасы, неразбавленный медицинский спирт, селедку пряного посола. Вздрогнули и понеслось. Традиция рождалась на глазах. Какая-то ветхая старушка, сидя в сторонке, ласково разговаривала с кем-то невидимым и, что характерно, получала ответы. Синие от недосыпа девицы пели удивительно красивыми, ясными голосами. Мужчины подбирали музыку для танцев. ходу выяснилось, что у матросов есть баян, «Барабаном может служить что угодно, а скакать козлом способны все от мала до велика». Лючик крутился между танцующими, как заправский тамада. «А я весь праздник просидел с открытым источником. Будет неловко, если прямо сейчас их что-нибудь долбанет». Веселье охватывало людей, словно трескучее пламя. «Ах, как это сладко! Сбросить с души невыносимый груз, помириться со своим прошлым, простить и понять». Не из постыдного страха, нет, а по широте души. Встретить грядущий день сиянии новой силы. Сводный оркестр жарко отбивал ритм. Из глубины трюма ему отзывались могучие турбины. За бортом стонали и метались волны. Казалось, чудовищные нагромождения туч поблекли и отодвинулись. Или это корабль незаметно прибавил ход? Под конец праздника через слои облаков прорвался закатный луч и мазнул по палубе. И изрядно выпивший народ впал в умиление. Топиться больше никого не тянуло. Ну и чудненько. А завтра их ждет похмелье, избавляющее от глупых мыслей ничуть не хуже колдовства. У проклятия нету шансов. Я потянулся, тряхнул своим посохом и в ритме ча-ча-чау греб в каюту. Дрыхнуть. Спал до обеда. Проснувшись, обнаружил на палубе сельскую пастораль. Женщины стирают, дети резвятся. Мужчины что-то глубокомысленно обсуждают, устроившись в тени. Карлик и два боевых мага режутся в карты. Между орудийными башнями на веревке сушатся простыни и чьи-то полосатые кальсоны. Снова дельфины. Свежий ветер, ленты сигнальных флажков. Надо так понимать, что эти люди свои проблемы решили. А мне еще писать и писать. Статьи, заявки на патенты. В Редстон просьбу засвидетельствовать уникальный характер изгнавшего ведьмину плешь заклинания. В Суисон четвертушки, чтобы приехал за ляки. В Краухарт маме, чтобы пересмотрела подход к воспитанию детей. У меня, между прочим, сестренка есть. Что если она вырастет такой же оторвой, как ключик? Меры нужно принимать до того, как ситуация выйдет из-под контроля». «Морской черт сдался. Наверное, осознал, кого рискует заполучить в утопленники. Шторм нас не догнал. Беженцы без возражений свалили в свой карантин, и жизнь стала налаживаться. В золотую гавань мы заходили при чистом небе, ярком солнце и почти полной неподвижности воздуха. Но разве после Тималау эта жара?» Набережная клубилась народом. Гуляющие, встречающие, кого-то привлек оркестр. Да и военный корабль на рейде, то еще зрелище. И тут меня развели как ребенка. Катер, забравший команду Ридзера, ушел к армейскому пирсу. Пустому и просторному. А мой устремился прямо в это месиво. Типа гражданского к гражданским. Протестовать было поздно. Виновные помахали мне с высокого борта ручкой. Настроение стало стремительно ухудшаться. На берегу меня дожидались пресловутая ковровая дорожка и аксель. Родина готовилась заключить меня в тесные объятия. Координатор юго-западного региона смотрел тускло. Как же, всенародно чествуют, но не его. И желание пошло скандалить отбивал на раз. Рядом, взявшись за руки, стояли мама. Отлично, отдам письмо прямо в руки. И Джо. Да-да, он там мне и нужен. Хочу посмотреть в глаза Цулючика. Чувствует ли он какую-нибудь ответственность за собственное чадо? Это ж надо такого кадра воспитать. Искусники тихо плачут. Но сначала цирк с конями. Среди встречающих обнаружилось полдюжину журналистов. Вот почему Ридзер слинял. Ненавижу. Несчастные самоубийцы. Как радостно они ломанулись мне навстречу. Если бы маму и Джо сейчас столкнули, я бы на них Макса напустил. Но есть у этой публики чудесное свойство пролезть в любую задницу, не давая повода для драки. Причал погрузился в яркие вспышки и клубы белого дыма. «Каково ваше впечатление об исариоте «Государство победившего маразма». Писаки на мгновение притихли и что-то скорректировали в уме. «А в чем беда? Они же знали, кого встречают». «Возникали ли у вас конфликты с местными жителями?» «Это когда меня отравить пытались и в наручники заковали?» «Спорные вопросы были» но их удалось решить ко всеобщему удовлетворению. Я, например, остался доволен. Что вам больше всего запомнилось? Гадость им сказать или что-нибудь из приятного? Кормили хорошо, я не имею в виду овсянку. О, леча видел, забавное существо. И чего так бледнеть? Я же сказал видел, а не с собой привез. Какие рекомендации вы можете дать путешественникам? Полагаю, отказаться от путешествия в расчет не берется. Нанимать для сопровождения армейских экспертов. Магия единственная, что позволяет гарантировать результат поездки. В конце концов, даже пирки добрался до Кунгхарна. Летом там без теплового насоса все равно делать нечего. Встречались ли вам жертвы потустороннего? Вот же шутники. Часто ли нежити оставляют что-то пригодное для опознания? «Ведьми на плешь долину Тималау по самой Тусуан. Как вы думаете, были ли при этом жертвы?» «Вам удалось изгнать карантинный феномен. Это правда?» «Да, шороху ложную скромность. Я ответственно заявляю, что это не разовая акция, а начало нового этапа в демонологии. Отныне для боевых магов не существует ничего невозможного». Почему-то слушателей мое заявление не воодушевило, Неблагодарный! Как вы прокомментируете высказывание о пруде Самалани? О чем высказывание? Помощь правительства жителям Сарио совершенно недостаточно. От этих слов все увиденное и пережитое мной в Сариоте непередаваемо растопырилось внутри. Мне надоело быть отзывчивым и самоотверженным. Я не желал выглядеть милым и обаятельным. Какая такая помощь? Не пойму, о чем вы. Внутренние районы Тималао представляют интерес только как полигон для испытания новых проклятий. Чем я и занимался. При полной поддержке армейского руководства и представителя надзорных органов. Как вы понимаете, венгерникам мы себе такого позволить не можем. Вы что, собственных статей не читаете? Империя 10 лет позиционировала нас как водчину эритиков и плацдарм будущей экспансии. Страну, которая не желает уживаться с тобой мирно, не спасают, а уничтожают. Потом можно использовать труп. Что вы на меня так смотрите? Будто некроманта увидели. Да, я некромант. Это древняя уважаемая профессия. Макс широко зевнул. Очередной фотограф уронил вспышку. Занавес».